Глава четвёртая. И всё же она не заявила: "Это я его убила". Просто сказала: "Я вам наврала". Духу не хватило. Не хватило на что? Сказать правду или же наоборот, соврать, повесить на себя то, чего не делала. Дура ты, Женька. говорила я себе в который раз за последние полчаса и тут же с собой соглашалась. Но также знала, что никакие душищатительные внутренние идеологии ничего не изменят. Я по уши влезла в это дело и не вылезу из него до тех пор, пока мне не будет всё ясно самой. У меня сейчас нет клиента. Вернее, клиент как был, так и остался. заплативший авансом. Самое смешное, что я даже не могу теперь вернуть ему деньги. Он мёртв. И перед ним у меня осталось моральное обязательство. Плюс моё слово, данное его дочери. Возможный его убийца. И плюс моральное обязательство перед самой собой. Да, с таким багажом тебе уже не отвертеться. Невесело подумала я и решительно раздавила окурок в пепельнице. Я сидела в кафе напротив собственного дома. Кафе небольшое, чистенькое, а самое главное, кроме небольшого числа завсегдатаев, сюда редко кто заходит. Особых кулинарных изысков бармен Лёня не предложит. Водка и вино в разлив не продаются. Марина, единственная официантка, усадит вас за столик и попросит сделать заказ. Потому любители наливаек сюда не заглядывают. Тем более, что остограммиться можно через две двери прямо по улице в рюмочной. Рюмочная принадлежит тому же хозяину, что и кафе. В кафе меня знают хорошо, поскольку я как раз одна из немногих постоянных клиенток. Я сидела и рассеянно смотрела на ноги прохожих, иногда появляющиеся в окне. Как ни странно, их мельтешение нисколько не мешало, наоборот, помогало глубже сосредоточиться на собственных мыслях. Итак, что я знаю на настоящий момент? Знаю немного, но кое-что есть. Итак, начнём с того, что после отъезда милиции все немного успокоились, и я в том числе. Скажу сразу, после некоторых раздумий мне стала ясна причина, заставлявшая поверить Кэф, что она не убивала своего отца. Холодным, трезвым умом я попыталась представить себе, как четырнадцатилетняя девчонка вскидывает пистолет, и всаживает пулю в лоб родителя потом дико орёт хватается за голову и тут мы её и застаём нет женя нет в истерике она бы в него полубой мы засадила в туловище а не целилась бы в лоб размышляла я хотя кэт могла выстрелить случайно Ну, опять же, скорее всего, попала бы не в голову. Да зачем бы ей понадобилось убивать его? Вот вопрос. Ненавижу, убью. В порыве гнева это одно. А вскинуть пистолет и нажать курок один раз, один или два. После того, как с нас сняли свидетельские показания, Я как бы случайно оказалась около милицейской машины. Пыталась подслушать, как эксперты разговаривали меж собой. Они разговаривали не громко, но всё же кое-что удалось услышать. Специалисты удивлялись тому же, что и я. Как эта девчонка, доселе не державшая в руках оружия, влепила пулю аккурат в лоб. Могло произойти случайно, конечно, Или ценные сведения о том, куда стрелять надёжнее, можно почерпнуть в любом боевике, как в импортном, так и в отечественном. И про стрельбу в голову, и про контрольный выстрел. Но одно дело сведения, другое реальная жизнь. В ту долю секунды, когда твой разум отдаёт пальцу приказ нажать курок, Словом, если бы овладение стрелковыми навыками ограничивалось только теоретическими знаниями, зачем понадобилось бы людям проводить столько времени в тире на тренировках? А тут человек, который не держал до сего момента оружие в руках, или держала, на счет Кэт я ничему не удивлюсь, могла раскрутить родителя». И он есть сам организовал стрельбу по консервным банкам. Пока я размышляла, эксперты из Торлей начали подозрительно коситься в мою сторону. Я подошла под предлогом стрянуть сигарету. Попыталась завести разговор, всё на ту же тему. Но мой номер не прошёл. Люди на службе отвечали вежливо, но односложно. Смысл сводился к одному. Чего в жизни только не бывает, но говорить об этом с вами мы не будем. После общения с представителями закона настал завершающий момент моего пребывания на территории поместья. Оставалось лишь забрать вещи и отбыть во-свое ясе. Что я собственно и сделала? Вернее, почти. Так. Собрав вещи, я спустилась со второго этажа в холл и застала там Ладу с Антоном Валентиновичем. Оба встретили меня ускользающими взглядами. У Лады совершенно зарёванное лицо, у Антона тоже в глазах стояли слёзы. На столе, рядом с оставшимися с ночи бутылками валерьянкой и карвалолом. Интересно, для кого? Для Антона или для его сестры или для обоих сразу во всяком случае в руках у хозяина поместья была рюмка пустая Когда я приблизилась Антон машинально наполнил её водкой и проглотил затем покосился в мою сторону Женя присоединяйтесь он красноречиво кивнул в сторону бутылок не отказалась я не только для того, чтобы задержаться и поговорить с Антоном и его сестрой. Мне и в самом деле необходимо было выпить. Да как же так? На этот вопрос я не могла ему ответить при всём желании. Да и незачем. Он, по-видимому, спрашивал самого себя. Но всё же я сочла это поводом начать разговор. Антон Валентинович. Не надо, Женя, поморщился он. Мне после разговора со следователем. Вчера мы были, Антон и Женя. Давай так и оставим. Хорошо, Антон, согласилась я с ним. Вы вчера, когда ходили за курткой, ничего подозрительного не слышали? Что-то имеешь в виду? Он оторвался от своих горестных размышлений. Но ещё не до конца. Глаза смотрели на меня с полным недоумением. Хорошо, скажу прямо. Когда я осталась одна, то от нечего делать, побрела по дорожке и дошла почти до самых ворот. И услышала разговор двух людей. Я перевела взгляд на Ладу. Интересно, как она отреагирует? Но на лице её читался только тупой испуг и слёзы. Похоже, сестра Антона тоже ещё не поняла, куда я клоню. Я продолжала. Один, как мне показалось, это ваш сторож. Второй голос мне незнаком. Ну и что? Антон вскинул на меня внимательный взгляд. Ты хочешь сказать, что Ничего не понимаю. Катя фактически призналась, что стреляла она. К чему ты клонишь? Клоню я к ланю, как тому, что не верю, будто Андрея Викторовича убила его дочь. Почему? поинтересовалась Лада. Потому что уж больно не похоже на то, что это сделала она. Я привела им те же доводы, что и себе. 5 минут назад. Ну и кто же по-вашему? Не знаю, отвечала я Антону. Если бы знала, сказала бы следователю. Мы зашли, и у неё пистолет был в руках. Тихо, словно разговаривая сама с собой, заметила Лада. Глаза её при этом смотрели мимо нас. Такое бывает. Человек в шоке иногда хватает совершенно неожиданные предметы, пожало я плечами. Подумав, налила себе ещё из бутылки, вопросительно посмотрела на Антона. Но он совершенно не желал встречаться со мной взглядом и сосредоточенно изучал пол под ногами, тщательно обдумывая услышанное. Лада, а что вы хотели сообщить нам, когда мы с вашим братом вернулись из парка? Я поднялась к себе и легла в кровать. Уже почти уснула. Как неожиданно раздался звук сигнала. Я подумала, что Аня вернулась. Потом всё стихло, а сон пропал. Взяла книжку. А потом мне показалось, что дальше по коридору Что-то сильно бабахнуло. Думаю, может, с газом что? Я испугалась. Вас встретила, а там уже Катя закричала. Не закончив свою мысль, Лада неожиданно опять разрывелась и схватилась за сердце. "Лада, лада!" кинулся к ней брат. Сразу же повернулся ко мне. "Женя, давайте не будем сейчас говорить об этом". Я знаю, вам жалко девочку. Мне тоже жалко, что так всё получилось. Хотя я Андрея предупреждал, что нужно больше о семье думать, чем о деньгах. Пусть всем этим следователь занимается. Я так понимаю, что это не ваша работа. Нет, не моя, согласилась я с ним и поднялась, чтобы уйти. Мне ясно дали понять, что больше разговаривать со мной не желают. А допрашивать их я не имела никакого права. Я миновала бассейн и подошла к дому сторожа. Дверь была открыта Настиш. Ключи от въездных ворот на столе. Санька, понятное дело, пропал и след. Посколько расспрашивать мне было некого. Просто осмотрела комнату. Диван, письменный стол у окна, шкаф у стенки, тумбочка, пара стульев. Есть в этом доме ещё и кухня, но туда я даже не заглянула. Я вышла на улицу и хотела уже покинуть негостеприимное поместье, но вспомнила ещё об одном. Лопата так и стоит у стенки. там, где Санёк её и оставил вчера днём. Я обследовала территорию и легко нашла место, где он копал. Некоторое время я ковырялась в земле и убедилась, что ничего там нет. Может, он наоборот что-то выкапывал? Поставила я вопрос по-другому. Такой вариант мне нравился больше. «Киреевскую расписку?» – продолжала я размышлять на ту же тему, «которую должен был отдать тому человеку, с кем ночью разговаривал в парке. Тогда почему не отдал?» Я прислонила лопату к дереву и пошла к гаражу. Он также был открыт. Вернее, ключ торчал прямо в скважине. Я открыла дверь. Я открыла дверь. На всякий случай огляделась, а вдруг Санёк с ломом притаился. С него, пожалуй, и станет. Выгнала в машину я вновь затворила зелёные створки металлических ворот. Словом, всё оставила так же, как и было до моего появления. Новый день выдался облачным, и в воздухе ощутимо пахло дождём. Совсем под стать моему настроению. Итак, что же мы имеем, спрашивала я себя, потягивая ароматный кофе. Что ж то, а кофе здесь готовить умеют. Кроме кофе, Марина приготовила мне двойную порцию пельменей, но с ней я разделалась в одночасье. После ночного лазанья по кустам, голод меня прошиб, просто волчий. И самое обидное, что домой мне идти сейчас Никак не хотелось. Друг юности моей тётушки ещё не уехал, а я была не в том настроении, чтобы общаться с типом вроде него. Нервы на пределе. Не дай бог взорвусь. Потом сама себе в жизни не прощу. Потому с тоской, посмотрев на окна собственного дома, и покатила к весёлому огоньку. Так называется это заведение. Я сделала ещё глоток и потянулась к пачке. Закурила и вновь посмотрела в окно. Если принять за основу то, что Катя не убивала господина Киреева, тогда возникает вопрос: кто мог это сделать? Да любой из тех троих, кто оставался в поместье, кроме меня и Кэт. Лада, Антон, сторож. Плюс ещё четвёртое, поправилась я. Та женщина, что приезжала среди ночи. Подтверждение тому их странный разговор и с того обрывка, что я невольно подслушала, совершенно ясно, что Санёк должен был спереть для другого человека что-то из сейфа Киреева. Что? Расписку, про которую мне говорил Андрей Викторович, Стоп. Не задача. Нарушается хронологическая последовательность. Разговор-то ты слышала? Но убили Киреева уже после него. Почему ты так решила? Я перевела взгляд на кончик своей сигареты. Да ясно, как белый день. Сейф вскрыли до убийства. иначе как бы у убийцы в руках оказался пистолет Киреева. Аня известная явно сама не открывала сейф. Иначе зачем бы ей пытать Санька? Сделав этот глобальный вывод, я глянула на пустую чашку. Голова после вчерашнего выпивона и последующей бессонной ночи была чугунная, и мысли ворочались с трудом. Одной чашки оказалось маловато, чтобы привести себя в нормальное состояние. Марина поняла мой взгляд и подошла к столику. "Сделай ещё кофе", попросила я её. "Покрепче, пожалуйста. Двойной? Можно даже тройной", усмехнулась я в ответ. Но глядя на мои покрасневшие глаза и взъерошенную причёску, официантка не восприняла мою просьбу как шутку. Через 5 минут я получила свою чашку и по вкусу определила, что кофе по насыщенности действительно близок к тройной порции. Но сейчас мне чем крепче, тем лучше. Я продолжала разгадывать шараду. Итак, Санёк своей заказчице, скорее всего, наврал. Пыталась я подцепить последнюю мысль И неожиданно до меня дошло, что совершенно не важно, наврал Санёк или нет. Нет, может, как частность эта деталь важна, но в целом из их разговора следует, что неизвестной женщине, собственно, и незачем было идти самой в особняк. Рисковать, чтобы быть застуканной хозяевами одним или вторым, лезть в сейф, Зачем? Зачем, если она платила за это сторожу? Да. А вдруг? Да как ты себе это представляешь? задала я себе вопрос. После второй чашки мысли в голове бегали живее, и воображение сразу нарисовало абстрактную фигурку в коридоре второго этажа. Вот она идёт, останавливается, Стоп. Ни один человек не полезет воровать в комнату, если в открытую дверь выбивается полоска света. Становится ясно, как белый день, что там кто-то есть. Ну что, опять тупик? Не полезет, если только если только кто-то не подсказал, что хозяин в драбадан пьяный. и его пушкой не разбудить. Правильно! Санёк спускал женщину, он и подсказал ей. Хотя это не факт, что убийца посторонний. Просто так выгоднее думать. Я закончила с кофе и заодно с мыслями об участи бедолаге Киреева. Голых теорий не люблю, не моя стихия. И поэтому, когда я оторвалась наконец от стула и попрощалась с Мариной и Лёней, душа настоятельно потребовала действия. Итак, с чего начнём, стал вопросом ребром. Едва я оказалась за дверью весёлого огонька. Начать пришлось с того, что на рекордной скорости я помчалась к своему фольксу. Дело в том, что как только я оказалась на улице, в небе жутко ухнуло. Не пугайтесь. Никакого криминала, обычный гром. Просто следом за этим звуком небо обрушило на грешную землю поток воды. И чтобы не промокнуть до нитки, пришлось спасаться бегством. Лишь забравшись на водительское место в своё авто, Я подумала, что холодный душ, в общем-то, мне как раз и не помешал бы. Решительно выжила сцепление и включила скорость. А нужно ли твоё участие в расследовании самой Кати? Что ж, в одном ты можешь быть уверена, что этим ей не навредишь. Под ней подразумевалась, конечно, дочки Рейвых. На остальных обитателей славного домика в Волжских заводях мне было наплевать. Действовал ли убийца с тонким расчётом или же наоборот, спонтанно, под давлением обстоятельств? Скорее всего, второе. После прекращения действия Клофелина Андрей Викторович внезапно очнулся и застукал его или её, за неприятным занятием, и убийца выстрелил. Потом, чтобы не быть застигнутым с поличным, пришлось бежать, а пистолет бросить тут же на пол, поскольку в коридоре можно было наткнуться на кого-то другого, на меня, например, или на ту же Катю. Условия для совершения преступления, прямо скажем, не из лучших. На что надеялся или надеялась убийца? Наверное, ни на что. Просто не было другого выхода. И вдруг случается чудо. Помогает Катя. Тем, что нежданно-негаданно хватает в свои ручонки ствол. И убийца тут же прячется за детской спиной. Поэтому он мне спрашивает. заранее омерзителен. Начать я решила с самого простого выяснить наконец, чем же занимался Андрей Викторович, что за долларовая скважина у него была на самом деле, что собой представляет фирма Данко. В общем, всё, что связано с деятельностью покойного. Для этого существовало несколько путей. Один из них, самый тяжёлый, на мой взгляд, это через справочные службы выяснить адрес офиса, затем приехать туда и попытаться завести с кем-нибудь знакомство. Именно так я и поступила бы лет 5 назад в самом начале своей частной практики на Тарасовских улицах. Но сейчас, простите, я уже за материала. Информация о людях, сколько-нибудь значимых в жизни Тарасовского общества, бывает мне порой весьма необходима. И не обязательно это член правительства или депутат областной думы, это может быть и известный уголовный авторитет, и крупный бизнесмен, человек, чьё имя на слуху, или же наоборот, неизвестный широкой публике Но знающие люди сразу скажут, что реально этот объект может сделать очень многое. Кроме категории значимых людей, о которой зашла речь, есть другая, неизменно ей сопутствующая. Это тех, что знают всё о людях. Тех, которые в свою очередь что-то могут. Вот так сложно и запутанно. Зато очень верно по существу. К одному из таких знатоков я сейчас и направляюсь. Семён Матвеевич Коган. Очень занимательная личность. Начиная с внешности. Представьте себе невысокого, кругленького еврея под 60. с вечной скептической улыбкой на лице и живыми выразительными глазами. Это Коган. В золотое социалистическое время Семён Матвеевич жил весьма недурственно, причём никогда не занимал высоких должностей. А уж если быть совсем точной, то должность он занимал лишь одну товаровед. Тарава ведом Семён Матвеевич был непростым. Вернее сказать, место, где он работал, было непростым. Тогда в разговоре подобные учреждения называли блатными. Ещё бы. Тарасов облторг. Главное, что требовалось от Семёна Матвеевича это знать. Знать что в магазин к Фёдору Львовичу привезли четыре польские стенки. А у Артура Горебяна появились югославские костюмы. А вот у Якова Лукича скоро день рождения, и ему как раз нужно. Коган имел исключительно важную особенность появляться всегда вовремя и всегда, кстати. И всегда с тем, что нужно человеку. к которому он пришёл. Кстати, он был первым, кто рассказал мне анекдот про нового русского и старого еврея. Было это так. Мы спорили о первоначальном накоплении капитала и, как следствие этого, разворовывании страны. Женя, вы ещё слишком молоды и простите, наивны. Со спокойной мудростью, глядя на меня, заметил тогда Семён Матвеевич: Всё давно поделено. Поделено ещё в то время, когда я был молод. Новые русские, новые русские. Ха-ха. Женя, хотите анекдот? Конечно, хочу, ответил я, недолго думая. Так вот. Приходит новый русский, к старому еврею и говорит «Папа, одолжи мне денег!» К этому человеку я сейчас и ехала. Остановилась у крытого рынка и нырнула в ливень. Купила букет цветов для его жены и бутылку водки для нас с ним. В этом вопросе хозяин тоже оригинал. «Никаких тебе сухих вин, коньяков!» только водка. Потом вновь лавина водных струй, и я в машине. Закурила сигарету и достала сотовый. В голове мелькнула умная, но не своевременная мысль: сначала нужно было позвонить Когану, а уж затем нырять под дождь. Вдруг его нет дома. Но Семён Матвеевич находился дома. И ждал меня. Коган всегда ждёт. Ещё ни разу я не слышала от этого человека, что ты не вовремя, и он занят. Для гостей Семён Матвеевич всегда свободен. Конечно, в 3:00 ночи я ему ни разу не звонила, но в дневное время всегда, пожалуйста. Моя машина, как это там, себе выплыла навстречу потоку воды. Дворники работали так энергично, словно я могла выписать им премию. Небо периодически напоминало о себе раскатами грома. Плыла не только я одна, плыл весь город. Ливень был такой, что струй дождя даже не видно, всё сливалось в единый фон белёсового цвета. Я знала, что такое буйство не может быть продолжительным. Правда, сверху еще пару раз шарахнуло, словно молотком по жестяной крыше, в назидание нам, грешным, чтобы помнили о вечности. Затем водяная стена стала распадаться на отдельные струи. Равномерный клёк от падающих капель сменился шелестом, затем постепенно стал стихать. Когда я подъехала к дому Семёна Матвеевича, туча выжимала из себя жалкие остатки. Посидела в машине ещё пару минут, и дождь совсем сошёл на нет. Ну не дура ли? Нужно было лесть. Дура не потому, что купила розу и водку. К Семёну Матвеевичу с пустыми руками ходить не принято, не поймёт. Дура по тому, что можно было подождать минут 20, пока дождь закончится. Ладно, что уж теперь. Отмахнулась я от очевидного факта и подошла к подъездной двери. Пока вспоминала код, рядом оказалась женщина. Она торопливо сложила зонтик и набрала номер. На меня она даже не посмотрела. Семён Матвеевич был такой же, как и всегда. В меру приветливый, в меру заинтересованный. Рая, тебе цветы, объявил он, пока я снимала кроссовки. Хозяйку увидеть мне не удалось. Я только краем уха слышала её голос. Но меня нисколько это не огорчило. Голова была занята совершенно другим. Семён Матвеевич всё прекрасно понял. и осторожно подтолкнул меня в сторону комнаты, служившей ему кабинетом. Он оставил сидеть меня в кресле, а сам вновь ненадолго исчез и вернулся с двумя тарелками в руках. На них сыр, колбаса, хлеб. Выпивку у нас планировалась чисто символическая, поэтому большого внимания закуски хозяин дома не уделил. Ну, Чему обязан пожилой человек вашим визитам? Коган наконец налил в малюсенькие рюмки производную спирта и воды. Первым делом мы выпили, затем закусили. И только тогда я перешла к делу, ради которого приехала. Киреев Андрей Викторович. Хм. Это тот, с которым этой ночью произошёл, хмм, несчастный случай? Коган не случайно делал небольшие паузы между словами. Это смягчало фразу, но передавало точный смысл произошедшего. Я поразилась другому, насколько быстро распространилась информация. Хотя в отношении Когана удивляться излишне ведь человек живёт этим да тот самый да чего человеку не хватало а ему чего-то не хватало сразу же поинтересовалась я в определённой среде ходили упорные слухи о том что Андрея Викторовича последнее время одолевали неприятности неприятности и крупные денежные затраты на их улаживание. Даже так изогнула я дугой бровь, выказывая тем самым немой вопрос. Слухи, слухи, развёл руками Семён Матвеевич. В его глазах читалось недосказанное. Женечка, большего я вам не скажу. Потому и живу на свете 60 так лет, что знаю. Это говорить можно, а это нельзя. Ладно, бог с вами с его неприятностями. А вот насчёт поместья и его совладельца. Ах, на лице Семёна Матвеевича появилось мечтательное выражение. Сказка. Вы там, я полагаю, уже побывали? Да, была. Не стала я скрывать очевидный факт. Вершинин Антон Валентинович сам проектировал это чудо. Надо же, мысленно поставила я себе двойку. Пинкертон, новоявленный, не могла распознать Тарасовскую знаменитость. Фамилию, видите ли, тебе назвать забыли. Тут я спохватилась, что не слушаю Когана, и поспешила переключиться на него. Так вот, продолжал он. Денег у него самого в то время не хватило бы на подобное строительство. В то время? перебила я Семёна Матвеевича, нисколько не смущаясь этого. Это обычная наша практика делового общения. Ему незачем повторять то, что я и так знаю, а мне слушать Время деньги. Кстати, не только в переносном смысле, но и в самом прямом. Потому что кроме цветов и водки, в зависимости от того, сколько продлится наша беседа, предполагается ещё и конечная сумма оплаты разговора. В то время, да. Это сейчас у вершинина налаженное дело за рубежом. и он такой же дворец может легко построить, скажем, где-то в Италии или во Флориде. Я кивнула. Вопрос о 50 тысячах долларов, которые Антон якобы занял у своего друга и не мог отдать, вертелся на языке, но я его не озвучила. Решила, что в силах обмозговать это самостоятельно. Фирма «Данка» который руководит Киреев. Выдала я следующее направление. «Руководит и владеет», уточнил мой информатор, значительно тыча пальцем вверх. «Значит, дела в фирме обстоят не блестяще?» Задумчиво протянула я. На этот раз перебил меня сам Коган. «Я этого не говорил. Я сказал Киреев, Есть слух, что у господина Киреева неприятности. Личные. Это вовсе не означает, что его бизнес стал вянуть. А чем он занимается? Газ. Понятно. А я думала, что знаю всех газовиков. Но газ не совсем в том понимании. Не труба с газом, а оборудование. промышленная и бытовая сопутствующие товары Всё равно круто, думая над услышанным, заметила я негромко. Пока хватит, поставила я точку в нашем общении. Сколько я вам должна? Ну, с учётом того, что я вам ничего особенного не сказал, Женя, можно предложить вам бартер, наконец проговорил Коган. Что ж, я понимала его стремление узнать подробнее о событиях минувшей ночи в поместье на Волжских заводах из первых рук. Что может быть дороже информации, полученной из первоисточника? В рукаве у меня появился своего рода козырный туз, но вытаскивать его на свет Божий я пока не спешила. Можете, Семён Матвеевич, улыбнулась я одними уголками губ. Только кроме самой общей информации, пока я вам ничего сказать не могу. Слово пока я выделила, тем самым указывая на возможное развитие событий. Семён Матвеевич понял меня правильно. Ну давайте тогда денежные расчёты оставим на потом. Возможно, вы ещё загляните ко мне. Вполне возможно, подтвердила я правильность его догадки. Ну, а то, что там произошло, скупа козённым языком я изложила официальную версию, изложила быстро, буквально в паре предложений. Коган внимательно слушал, впитывая буквально каждое моё слово. Но нового я ему, скорее всего, ничего не сообщила. Ещё не пришло время, Семён Матвеевич, для откровений. Он это тоже понимал, потому не задал ни единого вопроса. Умытая улица встретила меня остатками былого вединова изобилия. От потоков остались только тоненькие ручейки. Солнце сияло, словно радуясь всему происходящему. Я села за руль и вновь вернулась к тому же вопросу, что и до визита к Когану. А что собственно делать дальше? Размышления привели меня к следующему выводу. Покойный Киреев что-то прятал в сейфе на даче. Расписка это скорее всего только для меня. Это самое что-то что должно подстегнуть интерес у определённых людей или человека. Меня взяли, например, в качестве постороннего свидетеля для чего-то нужного Кирееву. Итак, он собирался устроить скандал Антону, и ему помешали сначала его жена, потом его же дочь. Чего он мог добиться? Верней не так. Чего он хотел таким образом добиться? Невольно я вспомнила слова Когана. У него были неприятности, связанные с деньгами. Причём в фирме дела шли нормально. То есть, если я правильно поняла старика, на Киреева оказывали какое-то давление, и ему нужна была наличка. Причём продавать собственную фирму он не хотел или не мог, что в данной ситуации собственно и неважно. А могла ли та посторонняя, с которой разговаривал сторож, и быть тем прессом, что давил на Андрея Викторовича? Размышляла я недолго, и ответ получился отрицательным. Людей, с которых собираешься по Иметь деньги, не убивают. Какой смысл тратить время на человека, чтобы в шаге от результата его просто прихлопнуть? Логики нет совершенно. Конечно, можно сделать поправку на форс-мажорные обстоятельства. Хотя опять напомнила я себе, пресс и убийца могут быть попросту двумя разными людьми. Скорее всего, так и есть на самом деле. Ладно. Я оставила эту тему и вновь возвратилась к тем загадочным действиям покойного, в результате которых я и оказалась на дачке. И вдруг меня поразила догадка. До того простая, что я диву даюсь, как же она мне раньше в голову не пришла. Ну, конечно же. Тогда всё сходится. Допустим, Киреев хотел вынудить своего друга продать поместье, чтобы решить свою проблему. И в то же самое время не мог объяснить Вершинину истинную причину, зачем это ему нужно. Не мог или не хотел. Киреев, наверное, обращался к Антону по поводу денег, не объясняя, зачем они ему нужны. или назвал другую причину. Но тот, допустим, ему отказал. Тогда оставался один выход продать дворец. Нужно будет выяснить, насколько он потянет. Поставила я себе галочку на память. Из всего этого получалось, что убийца Антон Но кроме моих голых рассуждений в подтверждение этой версии у меня не было ни одного факта. Поэтому я отложила эту версию до лучших времён. Что ещё, спросила я себя, и честно призналась, что не было ничего. Сидеть и фантазировать не вредно аж до бесконечности, а преступника Можно приезжать только фактами и доказательствами. Их-то и нужно добывать, а не формулировать новые версии. Я решила, что из всех присутствующих той ночью на даче, прежде всего необходимо поговорить с Саньком. Это надо было сделать до того, как в понедельник я пойду на беседу со следователем. До визита оставалось ещё полтора дня, и за это время мне нужно раскопать как можно больше. Итак, сторож. Про него я знала только то, что зовут его Александр, на вид ему сорок с небольшим, да ещё то, что он гнусный тип. Во всяком случае, такое у меня о нём сложилось мнение. И ещё я была уверена на сто процентов, что Санёк по уши замешан в деле, касающемся обитателей фазенды. Сторож, сторож, где же тебя искать? А задачилась я и принялась просчитывать варианты. Самый простой состоял в том, чтобы прийти к вдове его работодателя и спросить у неё, заодно поговорить с ней о том и о сём. Я не без основания полагала, что в отношениях между убитым и Анной Андреевной вряд ли господствовала неземная любовь. Сейчас дочь для неё должна быть на первом месте, и в этом наши интересы совпадали. Я достала визитку Киреева. Домашний номер там не был указан. Впрочем, я в том и не сомневалась. Но не беда, Адрес я знала. Я выехала со двора и покатила к набережной Космонавтов. Въезд во двор перекрывал шлагбаум, и я припарковала машину неподалёку. У подъезда не было ни души. Причиной тому, скорее всего, недавний дождь. Я набрала на домофоне номер квартиры и стала ждать. Моё ожидание не принесло никаких результатов. Если вдова и дома, то открывать мне она не желала. Не только мне, но и, похоже, вообще никому. На всякий случай я повторила попытку. Результат был тот же. Я застыла на некоторое время в раздумье, затем, не спеша, пошла к машине. В голове вдруг возникло неожиданное решение, принятое мною за неименное лучшего. Через 15 минут позади остался Соколовского горский КП, и я попала в бетонный колодец, да отказа забитый машинами. Там дорогу за юбилейным перекопали. От нечего делать, просветил меня товарищ по несчастью на красном москвиче. Мы стояли с ним рядом. Стёкла на окнах опущены. Теперь пока по одному протиснуться, до вечера простоять можно. Я ничего не ответила, поскольку сказать мне было нечего. А другой дороги нет? А вам куда? К Волжским заведем. Там есть коттеджный городок. Знаю, кивнул и не раздумывая выдал совет. Аб я знаю сразу после заправки. Увидите, она одна. Я сам по ней собирался. Только после дождя. Он не закончил фразу и с сомнением поглядел на мою ласточку. Ничего, мы люди привычные. Энтузиазма в моём голосе было хоть отбавляй. А на деле? На деле выходило куда хуже, но двигаться было вполне можно. Тем более мне приходилось гнать машину. План мой был прост до банальности. За неимением чего-либо лучшего, я решила просто потолкаться в поместье. Должен же кто-то там обитать из простых смертных. С кем-то Санёк на досуге пил пиво и водку, кого-то к себе приглашал, соседского сторожа, садовника. Стоп! Грач! Так, кажется, обзывала его Катя. Нужно постараться разыскать его. Может, он поможет найти дружка. Пока машина преодолевала опасный участок у обрывистого берега Волги, я полностью сосредоточилась на дороге. Затем вновь вернулась к своим мыслям, но ненадолго, поскольку сквозь листву уже виднелись зелёно-коричнево-красные крыши дворцов Тарасовского Беверли. Сориентируюсь на месте, решила я, и остаток дороги в моей голове вертелись только мысли о том, как именно подъехать к дворцу Киреева-Вершинина. Со стороны шоссе я уже подъезжала, а вот со стороны Волги нет. Намерение ото побеседовать с соседями у меня пропала ещё загадка едва я увидела приоткрытые вязные ворота на территории интересующего меня поместья во мне сразу проснулся инстинкт охотника машину я бросила у чужого забора из бардачка мой пм перекочевал за пояс джинсов я прикрыла его сверху майкой и хлопнула водительской дверцей Между мной и воротами метров 50, и я спешила, пока Санёк не закрыл ворота. Боялась, что если он это сделает, то у меня будет небольшой шанс удостоиться его аудиенции. А мне очень уж не терпелось с ним поговорить. Я заскочила на территорию, и первое, на что наткнулся мой взгляд, открытая Настежь дверь сторожки. Чутьё Великая вещь. А когда твоя работа напрямую связана с опасностью, это чувство обостряется до предела. Говорю вам об этом не просто так. В тот момент, когда увидела приоткрытую дверь сторожки, я неожиданно почувствовала лёгкий холодок, пробежавший вдоль позвоночника. верный симптом того, что меня поджидает опасность. Стараясь не шуметь, я подошла к домику. От поворот до него метров 30. Ещё издали мне показалось, что внутри кто-то есть. До моего слуха доносились звуки, свидетельствующие о присутствии людей внутри. Однако при моём приближении Они смолкли, и в воздухе застыла первозданная тишина. Только птички чирикали на деревьях. Из этого я заключила, что человек, находившийся здесь, вовсе не хотел, чтобы нарушили его одиночество. Стол я достала почти у самой двери, так на всякий случай. Кто бы там ни был, На любезный приём рассчитывать не приходилось. Я быстро восстановила в памяти внутреннее расположение домика. Его и вспоминать было нечего. Прихожая метр на полтора, налево кухня, направо единственная комната. Я набрала в лёгкие воздуха, как перед прыжком в воду, и рванула ручку двери. Прицел пистолета ловил в стенку. Шаг вперёд, резкий поворот вправо влево. Никого. Значит, показалось. Но ворота кто-то открыл. Допустим, Санёк не стал запирать свой домик. Но въезд на территорию должен был быть закрыт. Ладно, с этим разберёмся после. Секунду я помедлила, стоя между комнаты и кухней. Затем всё же пошла в комнату. Там царил страшный бардак. И вид его сразу же подтвердил справедливость моего подозрения. Тут что-то искали в торопях. Я смотрела на эту разруху в полной растерянности. Неожиданно моё внимание привлёк предмет, лежащий на полу. Он мне показался совсем неуместным в этой комнате. Я нагнулась за ним и Бум. Последнее, что я помнила в ту секунду резко приближающийся пол. Потом моё сознание окуталось мраком. Пришла я в себя от чего-то холодного и попыталась сесть. Потом поняла, что уже сижу. Туман перед глазами ещё не растаял до конца, но сквозь него проглядывали очертания человека вернее его головы зрение пришло в норму и я увидела перед собой антона валентиновича попыталась встряхнуть головой и чуть вновь не ушла в беспамятство делать этого явно не стоило я замычала наверное замычала потому что мой собственный голос донёсся до меня как бы со стороны, и я сразу не смогла разобрать, принадлежит ли он мне. Чёрт, здорово же меня уработали. Не двигайся, услышала я приказ. Судя по шевелящимся губам, голос принадлежал Вершинину. Я расслабилась, Как Антон вновь мочил носовой платок и прикладывал к моей голове. Пульсирующая боль локализовалась в затылке, в том месте, по которому мне только что крепко шарахнули. Чем? От чего-то этот вопрос волновал меня в первую очередь. Потом мысли приняли куда более нужное направление. А где я? Оказывается, На кухне всё той же старожке. Я попыталась встать. Антон остановил мою попытку, подхватив на руки. И не думай даже, ласково заметил он. Сейчас я транспортирую тебя в дом. Там окончательно приведём себя в порядок, тогда и поговорим. Не помню, когда меня носили на руках в последний раз. Покорно обхватило его за шею. Идиллие, да и только. Была бы идиллие, если бы не здоровенная шишка на моём затылке. Мысленно я попыталась припомнить что-то важное, не желавшее пока всплывать в сознании. Но вот-вот пистолет. Мой ПМ. Антон, проговорила я. И мой голос оказался от чего-то хриплым. "Антон!" повторила я уже нормальным голосом. "Оружие. Какое оружие?" Только этого ещё не хватало. Я вырвалась из нежных объятий и поспешила назад к домику, уже практически придя в себя. Туман в голове рассеялся, И только боль в затылке неровными толчками напоминала о недавно случившемся комната. Бегло осматриваю ее, и на душе становится паршиво. Осматриваю более тщательно, ползая буквально на четвереньках, и нахожу. Нет, не свой ПМ, а тот предмет, который меня заинтересовал недавно. Только теперь он оказался почему-то под тумбочкой у стены. Почему? Наверное, я уже взяла его в руку, когда получил по голове. От того так и вышло. Тот просто полетел вперёд. Человеку, который напал на меня, он не был нужен. А вот мой ствол исчез. Антон с немым вопросом в глазах. застыл в дверном проеме, застав меня в весьма интересной позе. «Это и есть твое оружие?» «Нет, это я увидела здесь, когда меня шарахнули сзади по голове. А оружие? Тю-тю!» – горько призналась я. «Скрывать очевидные вещи нет смысла. Насколько я понимаю, это серьёзно, нахмурился он. Серьёзней некуда, подтвердила я. Можно запросто лицензии лишиться, тем более, что оружие предположительно в руках убийцы, досказывает мой внутренний голос. А Антон? Может, это он всё подстроил? Сам же меня шарахнул по голове. А теперь глумиться? Пришла в голову следующая мысль, и я невольно подозрительно покосилась на человека, опускающегося рядом со мной на четвереньке. Взгляда моего вершинин не заметил, поскольку сосредоточился на поисках. Антон, а как вы здесь оказались? Наверное, я должен в первую очередь спросить об этом тебя. сделал он справедливое замечание. Но поскольку, понимаю ход твоих мыслей, поспешу успокоить. Это не я тебя ударил. Никогда не нападаю со спины, тем более на женщин. От чего-то я ему верила. Вот Санёк тот запросто мог. Может, это он и был? Вряд ли. Зачем бы ему приспичило возвращаться? и устраивать обоск с погромом в собственном доме. Он просто взял бы, что ему нужно, да и был таков. Причём ещё утром. Ладно, вопросы на потом, сказала я себе и с решительным видом поднялась. Пистолет ней иголка совершенно очевидно, что его унёс тот человек, который десяток минут назад проверял на прочность мою черепную коробку. Чем? Я пошарила взглядом по комнате и сразу нашла предмет, обрушившийся на мой затылок. Обычная скалка. Даже не предполагала, что в хозяйстве у Санька такое имеется. Я подняла её и задумчиво рассматривала. Попробовала махнуть. Да. Молодёжь в фильмах дерётся бейсбольными битами. Что ж, за неимением таковой сошла искалка. Чуть полегче, но в сущности то же самое. Женя прервал мой мыслительный процесс Антон. Может, переберёмся в дом? Делать здесь мне было нечего, и подумав, я приняла его предложение. От чего-то мне хотелось поговорить с ним по душам. Ему со мной, я думаю, тоже. Мы остановились в холле. Только сейчас я вспомнила, что держу в руках предмет, ради которого нагибалась. Это фотоаппарат, разбитый фотоаппарат. Фотоискусству я разбираюсь слабо, потому не могла сказать, Профессиональный ли это аппарат или обычная мельница, понятно одно. Кому-то он очень даже не понравился. Итак, проговорил хозяин, ставя передо мной чашку с кофе. Я покосилась на бутылки, стоящие на столе ещё со вчерашнего дня рождения. Антон понял меня без слов и налил в рюмке коньяк. Кофе с коньком вновь сделала из меня человека. Я решила разобраться в произошедшем ночью, ответила я на его невысказанный вопрос. Не хочу, чтобы ребёнка делали козлом отпущения, даже такого сорванца, как Катя. Не за деньги, продолжала я, хотя он и не спрашивал меня об этом. Просто так. Потому что девчонка оказалась в дерьме в результате моего ратодейства. Мысленно уточнила я про себя. Но Антон, кажется, понимал это без слов. Он кивал, не глядя на меня, задумался о чём-то своём. А что собственно даёт тебе основания полагать, что Андрея убила не Катя? Только уверенность в том, что девочка не могла выстрелить в лоб, а обязательно попала бы в туловище. Не только, серьёзно отвечала я ему, и тут же сама спросила, предупреждая его вопросы. Антон, признайтесь, что вы здесь делаете? Мне сейчас самой нужно было получать ответы, а не вести пустые разговоры на предмет могла, не могла. Хранюю всё это, пожал плечами он. Александр сбежал, сказал, что не хочет больше работать. А почему въездные ворота открыты? Я помнила про ключи, оставленные Саньком в сторожке на столе. Открыты? удивлённо проговорил он. Я их закрывал. Сторож оставил ключи утром у себя на столе. Сигнализация включена? Нет. Я просто не знаю, как это делается. Врёт или правду говорит? В принципе, может действительно не знать. Ладно, пришла пора от частности и переходить к главному. Антон, можно я спрошу вас об одной вещи? Может, не очень приятной для вас, начала я. Спрашивайте, пожал плечами он. Если хотите спросить у меня, убивал ли я Андрея, сразу скажу – нет. Не было никакой в этом нужды, лично для меня. Да я так думаю, и ни для кого в этом доме. Я о другом хотела спросить. «Должны ли вы были покойному?» «В смысле?» – Вершинин смотрел на меня непонимающим взглядом. «Пятьдесят тысяч долларов!» спросила я напрямую. В ответе практически не сомневалась. Сейчас он заявит, что это полный бред, и я ему поверю. Но всё же Антону удалось меня удивить. Он вдруг начал смеяться. Отсмеявшись, посмотрел серьёзно. Женя, кто вам это сказал? Сам покойный Я помолчала с минуту и пересказала ему за некоторыми исключениями весь ход нашей первой встречи с Киреевым. В частности, я опустила его предложение нырнуть в койку к сидящему рядом со мной человеку. С этим и связано ваше появление у нас, выслушав меня, уточнил Вершинин. Нет, честно ответила я ему. Она пересказала наш следующий разговор и объяснила причины, по которым действительно оказалась здесь. Теперь я понимаю, почему вы хотите доказать, что Андрея застрелила не его дочь. Совесть Из моего рассказа Антон сделал в общем-то правильный вывод. Не только, подумав, ответила я. Ещё и действительная уверенность, что девочка не виновата. Он обдумывал мой ответ, глядя прямо в глаза. Взгляд я не прятала, поскольку говорила совершеннейшую правду. Ладно. Помолчав, он всё же решился. Расписка существовала. Только не я ему был должен, а он мне. Всё с точностью до наоборот. Месяц назад Киреев попросил помочь ему с деньгами. Пятьдесят тысяч – не пустяк, но для меня небольшая проблема. Единственное, на правах старого друга я поинтересовался, зачем ему понадобились деньги. Он объяснил, что для решения личных проблем. Сказал, что деньги нужны срочно. Я удивился, поскольку дела в Данко, как он мне сам говорил перед этим, шли совсем неплохо. Андрей объяснил, что из фирмы деньги выдернуть не может. Для этого необходимо время, а у него его нет. Больше Тереев ничего не сказал, а я не стал настаивать. Кстати, на расписке он настоял сам. Я бы ему и так дал. Я переварила услышанное. и задала следующий вопрос. Антон, а вы предполагаете, какого рода неприятности могли быть у вашего друга? Он неопределённо повёл плечами, красноречиво показывая отношение к вопросу. Андрей. Эх, не тем будь помянут. Склонен был к разного рода авантюрам. Он либо зарабатывал на этом, либо прогорал. Последним случая обычно справлялся сам. Когда я давал деньги, то просто решил, что его очередная авантюра требует больших средств, чем у него имеется в наличии. Вот и всё. Хорошо, с этим ясно. Другой вопрос: кто мог использовать против него украденную расписку? Да никто. В том-то и дело. Антон А вы мне адрес вашего бывшего сторожа не дадите? И еще был какой-то приходящий садовник. Господи, да Павел Сергеевич-то тут при чем? Он букашку задавить не способен. С листиков снимает и отпускает. И все же. Адрес Александра Семеновича я вам дать не могу, поскольку у меня его нет. Да и зачем он мне нужен был? На работу его принимал Андрей. Он, наверное, знал адрес. К Саше тут жили зимой и летом. Четвёртый год он уже у нас. Эх, жаль. Поморщившись, Антон продолжил. Есть у него в Тарасеве квартира, вернее, частный дом, но где, не знаю. Не договорив, он развёл руками. А садовника найти легко. Тот живёт в доме на въезде. Одноэтажный дом. Я сразу поняла, о каком доме говорит Антон. Это строение выделялось на фоне общего колорита, и не заметить его было бы трудно. Ладно, с этим разберусь, решила я и задала вопрос, теребящий душу последние полчаса. Антон, до меня никто не приезжал? Может, машину слышали? Нет. А как вы оказались в старожке? Сидел, смотрел телевизор у себя в комнате. Встал за сигаретами и выглянул в окно. Показалось, что увидел тебя. Думаю, нет. Чертовщина какая-то. Вышел, смотрю, Сашкина дверь открыта. Заглянул и, прости, охренел. Как ты думаешь, кто это мог быть? Тихо спросила я его. Да не знаю. Антон задумался на некоторое время, затем выдал свою версию. Ты говоришь, что въездные ворота были открыты? Хотя я помню, кажется, ещё утром закрывал. Ну, может, не закрывал. Скорее всего, так и получилось. Забрёл вор, зашёл в первую попавшуюся дверь, видит, никого нет. Давай шарить. Ну а ты испугнула его, он притаился и другого объяснения просто не нахожу. Я нисколько не верила в версию Антона. Возможно, он и сам-то в неё не верил. Но правду я узнать никак пока не могла. У меня крепкое ощущение того, что он чего-то не договаривает. На этом я решила расстаться. Вопросы у меня к нему ещё имелись, но пока я не готова была их озвучить. Требовались факты, а у меня их пока кот наплакал. Время, деньги, напомнила я себе и решительно поднялась. Выбрости вашу затею из головы, неожиданно серьёзно заметил Антон напоследок. Только нервы себе измотаете и время напрасно потратите. Андрей всё равно не вернёшь, а Катерине мать быстрее поможет. Поверьте, они ещё та сила. Да и я помогу ей, конечно. Дело не в этом, Антон. Ты же всё прекрасно понимаешь. Удачи, вздохнул на прощание он, давая понять, что в удачу-то он собственно и не верит. Если понадобиблюсь, Он похлопал себя по карманам, затем попросил обождать, поднялся наверх и тут же возвратился с визиткой в руках. Если что, звони, с грустной улыбкой сказал он и робко добавил: И просто так звони. Всегда рад с тобой пообщаться. Вместе с последними словами Антон одарил меня весьма красноречивым взглядом. Однако мне пока было не до любви.